Глава двадцать Тайны прошлого. Как только два кольца сливаются воедино, из артефакта тут же вырывается яркий свет. Настолько яркий, что он слепит меня. Я не вижу ничего вокруг, кроме белого свечения, которое застлало собой каждый сантиметр пространства. В ушах стоит протяжное гудение. «Дрогс!» Ору я изо всех сил, пытаясь перекричать навязчивый звук. «Не слышу даже самого себя». «Еще одна попытка». «Нет ответа». Вдруг гудение и яркий свет исчезают, словно перед глазами на самой высокой скорости проносится поезд. Зрение вернулось. «Теперь я вижу облупленную стену». Стоит кулер с водой. Вокруг множество голосов. Звонят телефоны, печатает принтер. «Хочу повернуть голову, чтобы посмотреть туда, откуда доносится ругань двух мужчин». «Не получается». Вместо этого взгляд опускается на скованные наручниками руки. На безымянном пальце правой руки то самое кольцо с символом печати. Хочу восторженно обрадоваться находке, но и рот тоже не слушается. «Я что, сторонний наблюдатель?» «Вставай, Таарис, идем за мной», — доносится низкий голос. «Таарис, голова, в которой я сижу, поворачивается». Видит гнома в полицейском костюме, темных очках и фуражке. На груди слева жетон. Эльф нехотя встает или ленивой походкой направляется вслед за гномом. Что за чертовщина? Ректор Тарис что, жил еще до ядерной катастрофы? Эльфы, конечно, живут тысячи лет, но... И почему у него на пальце кольцо? Как оно оказалось у моей матери и серба безумного? Надеюсь, это всего лишь экскурс в прошлое, который даст ответы на все вопросы, а не перемещение во времени. «Сядь», — приказывает гном. Тарис садится у стола полицейского. Напротив стула стоит шкаф-купе. В нем зеркало. Вижу свое отражение. Молодой эльф. Только весь грязный. Футболка разодрана и в крови. Под глазом спеет свежий синяк. Не успеваю досмотреть. Голова поворачивается на полицейского. «Долго мне еще тут сидеть?» Устало спрашиваю. «Я». «Пока не выясним обстоятельств смерти мисс Гарпл». Отвечает гном и что-то печатает на клавиатуре. «Так, да у тебя не один приход. Разбойное нападение, воровство, несколько административных правонарушений. Суд назначил 200 часов исправительных работ. Выполнены. Уже хорошо». Тарис переводит взгляд на свои руки. Выковыривает из-под длинных ногтей остатки грязи. «Или это засохшая кровь?» «Ну давай». «Признавайся, мальчик». Гном поворачивается к задержанному, снимает очки и машет перед лицом шапкой. Это ты убил мисс Марпл и вырезал ее сердце. Четырнадцать кошек, и все тоже без сердец. Твоих рук дело, а? Тарец озирается, видит орка детектива за столом недалеко. У него табличка с названием должности, как и у еще одного человека в полицейской форме. Они внимательно наблюдают за происходящим. Я вам все расскажу, произносит будущий ректор. Только наедине. Гном смотрит на своих коллег. Ребята! «Сходите, выпейте кофейку», — приказывает гном. Полицейские, сидящие за соседними столами, неохотно встают и, положив руки на свои ремни, удаляются. «Вот мы и наедине. Рассказывай все, как было, Таарис», — добродушно просит хороший полицейский. Эльф еще раз огляделся. Я почувствовал, как горло сильно напрягается. «Ты знаешь, что старуха убил мой брат!» Голос, как будто проигравший из зажеванной пленки, вырвался из глотки эльфа. Что с глазами копа? Низкорослик как будто увидел собственную смерть и теперь не двигается. Еще через пару мгновений гном все-таки пришел в себя. «Я знаю, что мисс Гарпел убил твой брат Тарис. произносит он. «Мне нужно, чтобы ты помог найти против него доказательства». «Вот ублюдок!» А ментьен рассказывал про этот голос. Купидоны способны внушать свою волю людям и нелюдям. И амулеты защиты, которые были у сотрудников полиции прежде, не помогали против внушения. Вернее, против любой силы купидонов. Способности скитальцев находятся за гранью обычной магии. «Ты...» – Тарис, запнулся. «Я вместе с ним почувствовал боль в груди. Эльф собрался еще что-то внушить, но, кажется, силы закончились». «Можно мне стакан воды?» – спросил будущий ректор Олимпуса. Гном внимательно посмотрел на подозреваемого, встал из-за стола и пошел к кулеру. «Сорган, я призываю тебя!» – тут же прошептал эльф. «Покровитель, вы меня звали!» Гремлин с красными глазами и синим ирокезом на голове появился прямо по центру клавиатуры полицейского. «Мои силы на исходе! Мне нужна еще одна возможность использовать голос власти!» Это невозможно, покровитель, если только вы не. Я не хочу ни с кем делиться силой! взбесился эльф, и Гремлин смиренно склонил голову. Сделай еще что-нибудь. Я не проклятье! Зашипел Тарис и быстро успокоился. Оглянулся. Несколько копов, сидящих чуть дальше, смотрели на задержанного. Молодой ректор искусственно улыбался. Ладно, похоже, у меня нет выбора. Что я должен сделать? спрашивает Тарис у хозяина печати. «Кольцо! Оставь печать на Купидоне, я раскалю символ, а дальше нужно будет просто клеймить». «На Купидоне? Это что еще за название?» «В моем мире так называют святого, который заставляет влюбляться. Типа он стреляет в самое сердце и тогда...» «Ладно, хватит, гном возвращается», — прервал демона подозреваемый. «Твоя вода, Тарис. Куп поставил пластиковый стакан перед эльфом и сел на свое место. Наручники слишком сильно застегнуты, уже пальцев не чувствую, пожаловался Тарис. Низкорослик внимательно смотрит, выдыхает, поднимается, обходит стол и подходит ближе к будущему ректору Олимпуса. Нет-нет-нет, проклятие, не делай этого! Оруя внутри головы эльфа. Конечно, меня никто не слышит. Это просто старая привычка пытаться повлиять на то, на что невозможно. Глазами подозреваемого вижу, как печать на кольце накаляется до красна. Гном замечает это тоже. «Это еще что?» Резкое движение, и печать прислоняется к ладони гнома. Тот резко убирает руку и стонет. Низкорослику больно. Он смотрит на ладонь. Там печать. К нам тут же подскакивают другие полицейские. Уже тянутся за пушками. «Все нормально, парни!» Отвечает гнома, продолжает бросать взгляды на руку. «Все нормально. Возвращайтесь к работе!» Копы, несколько сомневаясь, убирают стволы в кобуру. Чувствую, как лицо Тариса ехидно улыбается. «Какого черта ты сделал?» – злится гном. «А ну, отвечай!» «Ты забудешь о том, откуда у тебя печать, ибо откинешь доказательства виновности моему брату!» Мерзкий голос, слышный только нам с полицейским, врезается в голову низкорослика. Тот садится на место. Глядит на ладонь, как будто впервые видит печать. Гном растерян и долгое время не возобновляет допрос. «Чудесное фото!» – Тарис заговорил первым и поднял со стола фоторамку. На фотографии изображен гном на фоне гор с двумя детьми и женой. «Это моя семья!» – до сих пор, находясь в прострации, отвечает коп. Ректор ставит рамку на место и противно улыбается. «Пусть детишки переночуют сегодня у бабушки. У меня есть чувство, что этим вечером вы будете голодны за троих». Полицейский еще раз смотрит на руку кладывает в ладонь салфетку и поднимает взгляд. Вернемся к разговору, Тарис. Я знаю, что во всем виноват твой брат. Сейчас я тебя отпускаю, но при одном условии. Ты должен будешь помочь найти мне все необходимые доказательства о его виновности. Ну, наконец-то! Тарис радостно вопит, встает с места и подносит руки к гному, чтобы тот смог открыть замок на наручниках. По рукам! Гном замечает кольцо с печатью. Внимательно смотрит. Вот-вот догадается, что на его ладони и на перстне один и тот же символ. «Давай, гражданин полицейский, думай!» «Ты чего делаешь, Золт? Отвлекает гнома орк полицейский, вернувшийся на свое место с чашкой кофе и недоеденным пончиком. «Я знаю, кто убийца!» Отвечает низкорослик. «Дай-дай пончик и поехали брать его!» Зулт расстегивает наручники. Вижу в зеркале напротив довольную физиономию Тариса. А ведь ты изначально мне не нравился, создатель Купидонов. Кто твой брат, ректор? Кто тот эльф, которого ты так безжалостно собираешься предать? Дураку понятно, что сердца сожрал ты. Вновь яркая вспышка. Теперь я стою у тюремной камеры. Снаружи. Внутри клетки из угла в угол ходит эльф. Его лицо кажется до боли знакомым. Постойте, это же Тарис! Меня подставили, брат! Я клянусь, что не убивал никого! «Понятия не имею, как та рубашка оказалась в моем шкафу!» Уж больно он нервный стал после нашей последней встречи. «Все-таки справедливость восторжествовала. Так тебе и надо, старый пройдоха. Похоже, обошлось безсмертной казни, раз старик дожил до моих времен и стал ректором. Интересно, сколько лет прошло? Сто? Двести? Если тарис первый Купидон, то, судя по его внешнему виду, Купидоны появились лет так тысячу назад». Тебе грозит пожизненное заключение, брат, произносит тот, в чьем теле я сижу на этот раз. Мне нужно еще раз поговорить с тем копом. Это он подкинул мне рубашку, Тарис. Тарис взгляд опускается на руки, и я вижу тот самый перстень. Вот елки палки. У Тариса есть брат-близнец. Выходит старик, все-таки ушел от правосудия. Мне жаль, братец, но коп, который тебя поймал, убит, отвечает он. «Убит?» – эльф хватается руками за прутье решетки. «Соседи позвонили в полицию после того, как несколько дней не видели его семью, а лейтенант Золд стал странно себя вести. Копы наведались домой к гному и нашли там тела его супруги и детей. У них тоже были вырваны сердца». «Как жестоко!» Эльф вдруг встрепенулся и схватил Тариса за селки, просунув руки сквозь прутье решетки. «Получается, что он сам убил мисс Гарпел и просто свалил вину на меня?» «Расскажи об этом копам, брат! Скорее! Пусть они выпустят меня!» «Чего ты стоишь?» «Прости, серп!» «Серп? Серп и Тарис, братья-близнецы?» Ректор продолжает. «На месте преступления обнаружили отпечатки твоей обуви. Вкупе с окровавленной рубашкой они просто сочтут, что вы были в сговоре с детективом. Ну или ты его просто заразил». «Заразил?» Серп безумный поднимает удивленные глаза. «Отпечатки моей обуви!» Печать на кольце вновь накаляется. Тарис хватает руку брата и прижигает внутреннюю сторону запястья. Серп воет от боли и вырывает руку. Теперь и он купидон. Черт возьми, кто-нибудь остановит этого негодяя? Снова яркий свет. Проклятый артефакт рассказывает мне всю историю кадрами. Но кто заложил это в него? И зачем? Ослепляющий свет гаснет. Смотрю глазами Таариса. Мы заходим в темное помещение. Он просит гремлина создать светоч и двигается по длинному коридору. Справа и слева комнаты, но эльф проходит мимо. Что-то мне этот коридор напоминает. Стоп! А не нынешний ли это склеп скитальцев? Точно. Трубы вдоль стен, ковровая дорожка. все, как я видел. Просто пространство еще не заполнено картинами, личными вещами и останками купидонов». «Мы бредем по катакомбам под библиотекой до тех времен, когда они стали усыпальницей для скитальцев». Тарис упирается в стену. Из нее торчит каменная голова дракона. Он подносит печать к разинутой пасти монстра, и в этот же миг стена содрогается. Мелкие камушки выпадают из открывшихся щелей. Препятствие сдвигается в сторону, освобождая путнику проход. Эльф входит внутрь. «Тут есть свет». Тусклый, но достаточный для того, чтобы можно было рассмотреть детали. На полу огромный символ. Такой же, как на кольце и телах купидонов. За знаком стоит статуя. Уродливый орк с двумя ногами, но тремя туловищами. Сросшиеся в утробе матери тройняшки. Кто поставил памятник этому извращению? Таарис подходит ближе. Собирается прикоснуться печатью на кольце к статуе. «Остановись!» Голос раздался из-за спины. Эльф обернулся. Серп, что ты здесь делаешь?» «Хочешь спросить, почему я не в тюрьме?» «Семьсот лет заточения, по-твоему, недостаточное доказание для тех, кто не совершал убийства?» У первого скитальца в руках меч. «Твоя месть бесполезна. Я был молот и глуп, брат. Если бы ты вышел ко мне на свидание хотя бы раз, то уже услышал бы мои извинения. Я просил передать, что я готов дать показания, говорящие о твоей невиновности». «Они бы не помогли. После того, как я сожрал сердце охранника, никто в жизни бы не поверил, что я не совершал тех преступлений. Мне жаль. Я пытался помочь». «Ну, если бы не тот, кто развязал ядерную войну, вследствие которой умерло все живое в тюрьме, а кроме меня, значит, твои попытки оказались бесполезны». Кажется, Тарис действительно сожалел. Он смотрел на брата в этот раз без паршивой ухмылки. По крайней мере, я ее не чувствую. «Зачем ты сделал это?» «Зачем расплодил проклятых купидонов?» – спросил серп безумный. «Ну вот опять. Вместо того, чтобы простить меня и начать сначала, ты пытаешься понять мои мотивы». «Может быть, дело в этом кольце?» – серп смотрел на руку Тариса. «Мой взгляд падает туда же». «Точно! Как я сразу не догадался! Чем больше людей и нелюдей ты сделаешь купидонами, тем сильнее становишься сам, ведь так?» «Ты прав, брат. Прости», – признался ректор. «Отдай мне его!» «Позволь мне сделать кое-что, и я попрощаюсь с артефактом по своей воле!» «Это кольцо не делает ничего хорошего!» Серп направляет клинок на брата. «Что ты задумал?» «Мы должны впустить в этот мир монстров!» «Монстров? Ты с ума сошел!» «Купидоны мне как дети, серп!» «Уже семьсот лет нас преследуют, убивают, заставляют скрываться!» «Нас истребляют, словно каких-то тварей!» «Мы и есть монстры, Тарис. Нет, нет, мы спасители. Просто никто об этом не знает. Если настоящие чудовища заполонят планету, мы будем единственными, кто способен сражаться с ними. Только у нас есть иммунитет к радиации и боевые способности гремлинов. Как только люди и нелюди выйдут на поверхность, они перестанут ненавидеть нас и начнут поклоняться, словно мы боги, избавляющие их от апокалипсиса. Ты безумец, Тарис! Сколько выживших умрет по твоей вине, когда они выйдут из бункеров? Такие монстры, как мы, не заслуживают этих жертв. Отдай мне кольцо, или я убью тебя! Я принял решение. Тарис прислоняет символ на кольце к статуе. В этот же миг печати на телах купидонов загораются алым. Ветер поднимается внутри таинственного помещения. Тарис, испытывая адскую боль, падает на колени. Серб безумный тоже изнемогает под гнетом печати. «Дело сделано!» — кричит Тарис, задыхаясь от боли. «Порталы по всей планете открываются, подпитывая силой печати Купидонов! Первые чудовища из потусторонних миров уже шагнули в наш мир! Теперь он не будет прежним, Серб! Смирись! Смирись с новой жизнью Купидонов!» «Пока есть мы! Есть и порталы, которые пускают монстров в наш мир!» Ветер завывает, перебивая голоса будущих скитальцев. Становится сильнее, глаза статуи загораются красным. Где-то в чреве каменных орков орут разные чудовища, прорывающиеся в этот мир. Так продолжается несколько минут, пока Таарис с усилием не отдергивает перстень от статуи. Он медленно встает и снимает кольцо кидает его в центр символа на полу. «Чтобы ты поверил, что я не хочу тебе зла, мы разделим кольцо на две части. Больше никто и никогда не сможет воспользоваться им», проговорил Тарис. «Не будет больше той силы, которая наделяет кольцо. Не будет новых купидонов, не родившихся, а оставших такими. Все будут равны. Но если захочешь убить меня, я приму смерть». Вспышка света ослепляет меня и переносит назад в настоящее. «Вот башка гремлина!» – ругается Друкс. «Может, кольцо надо положить в душный огонь или еще куда, чтобы оно подействовало?» Я держу в руках перстень. На полу сидит Огла. Ничего не понимает, но, по крайней мере, жива. «Оно подействовало!» «Что?» – Друкс поднимает на меня глаза. «Я увидел прошлое артефакта! Прошлое школы, серба безумного и не только!» Гном широко раскрывает глаза. «Быть не может!» «Что ты видел?» В этот самый момент включается сигнализация. Протяжный пронзительный звон разносится по усыпальнице скитальцев. «Вот бред единорога! Сейчас сюда сбегутся учителя!» «Нужно вернуть кольцо на место!» «Нет!» – произнес я, глядя на артефакт. «Я знаю одно тайное место, где мы можем спрятаться!»